Глава третья. Я не из болтливых. Штаб дивизии Тимофей увидел сразу, едва вышел из леса. Размещался он в двухэтажном кирпичном особняке с низеньким мезонином без окон, наверняка некогда принадлежавшим какому-то зажиточному помещику. Над дверью трепыхался красный стяг, а у порога, явно скучая, расхаживал караульный, совсем молодой боец. Станица Немировка оказалась довольно большим населенным пунктом и в сравнении с другими селениями, через которые он проезжал, выглядела побогаче. Вместо привычных мазанок в землю врастали крепкие сосновые могучие срубы. Стволы явно не местные, привезенные откуда-то издалека. Таких толстых деревьев здесь не встретишь. Немало каменных домов, выстроенных с большой выдумкой. Время близилось к вечеру. В станице было молчаливо и угрюмо. тревожи тишину, где-то в самой глубине надоедливо брехала собака. Тимофей подошел к красноармейцу, стоявшему в дверях, и, раскрыв удостоверение, представился. «Я новый начальник отдела дивизии контрразведки «СМЕРШ», капитан Романцев, где дежурный офицер по дивизии». Боец, взглянув на удостоверение, уважительно вытянулся и с готовностью ответил «В штабе, товарищ капитан, комната номер четыре, третья дверь направо». Отыскав нужный кабинет, Тимофей широко распахнул дверь. За столом сидел майор, лет сорока, с намечавшейся проплешиной на самой макушке и энергично разговаривал по телефону. Заметив капитана, произнес сдержанно в трубку «Хорошо, я тебе попозже позвоню». и аккуратно положил ее на рычаг. На его лице проступило откровенное неудовольствие. Понять можно, суточное дежурство – не самый приятный отрезок службы. Наверняка принимал рапорты от дежурных по части, выслушивал всевозможные правонарушения, докладывал начальству о случившемся, возможно, получил нагоняй. И вот, казалось бы, присел на стул, чтобы полюбезничать по телефону с хорошенькой связисткой, как вдруг в кабинет входит нагловатый, незнакомый капитан. Лицо майора все больше мрачнело. «Вас не учили, товарищ капитан, стучаться в чужой кабинет!» Голосом наставника проговорил он. Капитан Романцев! козырнул Тимофей, ваш новый начальник отдела дивизии контрразведки СМЕРШ!» Мы вас ждали только завтра, товарищ капитан! с некоторой долей растерянности произнес майор. И, как бы спохватившись, представился: Дежурный по дивизии, майор Колесов. Вы бы хоть позвонили, мы бы встретили, здесь у нас неспокойно. Решил не беспокоить, добрался на попутной машине. Сейчас доложу о вашем прибытии командиру дивизии, полковнику Коваленко, а потом определим на постой. Мы уже подобрали для вас подходящее жилье. Небольшая хата с... все это потом, товарищ майор! Нетерпеливо перебил Тимофей. «Когда я шел через лес, видел транспортный Юнкерс, сбросивший парашютиста». «Диверсант! К нам не поступал никаких сигналов. В лесу у нас находится несколько секретов. Ребята, глазастые, на службе не первый год. Если бы что-то, вы докладов, что ли, от них ждете? А моих слов вам недостаточно?» усмехнулся Романзов. «Нет, но...» «В каком квадрате увидели вы диверсанта?» Вытащив из ящика карту, майор разложил ее на столе, широкой ладонью расправив неровности. «Вот село Немировка, вот эта дорога на броды. Вышли по этой просеке. Немецкий транспортный самолет я видел вот над этим лесом». смотревшись в карту, сказал Тимофей. «Летел он отсюда, был ветер. Скорее всего, парашютист отнесло вот в этот квадрат», показал он на лесной массив, упиравшийся в реку. «Ага, тридцать четвертый квадрат. У нас есть подразделение, занимающееся оперативно-боевыми задачами. Подключим его». «Сколько в нем бойцов?» 23. три». Квадрат большой, очень лесистый, с пересеченной местностью, взводы и даже роты здесь будет недостаточно. Нужно поднять по тревоге полк. И пусть сразу выходит к тому месту, где я увидел диверсанта, а далее пускай прочесывают окрестность во всех направлениях. В дивизии есть полк, имеющий опыт в подобных делах? «Имеется. 104-й полк специального назначения. В прошлом месяце именно он трижды прочесывал 18 и 31-й квадраты, разыскивая базы бандеровцев. Вот и отлично. Пригласите сюда командира полка и всех командиров батальонов и рот. Я поставлю задачу. И побыстрее. Времени у нас в обрез. Диверсант может покинуть этот район в любую минуту. Его вполне могли встретить где-нибудь в лесу и переправить на машине в более безопасное место. И тогда достать его нам будет значительно труднее. Весь командный состав расквартирован в селе. Через несколько минут все будут здесь». Майор поднял трубку. «Дежурный по дивизии майор Колесов. Давай ко мне командира 104-го запасного полка подполковника Немилова и всех командиров батальонов и рот. Немедленно!» Положив ее обратно на рычаг, сообщил. «Неспокойно у нас район. Каждый день постреливают. И это в глубоком тылу. Организовали по району круглосуточное патрулирование, но это как-то мало помогает. Смотришь на сельчан, днем он безобидный крестьянин, а ночью отъявленный бандеровец». «Сколько мы таких уже отловили?» «По поводу опасности района я предупрежден», согласился Романцев, и убедился здесь в этом собственными глазами. Зажигательные гранаты уничтожили грузовик, на котором я сюда добирался. Водитель высадил меня на перекрестке, сам дальше поехал, а через несколько минут я взрыв услышал. Вернулся, чтобы посмотреть, что там произошло, машина уже вся в огне, а в ней убитый водитель. «Жаль, парни». Как-то все это странно, товарищ капитан. Такое впечатление, что поджидали именно вас. Дорога тут одна. Возможно, они не думали, что вы сойдете и пойдете прямиком через лес. Вы никому не говорили о своем назначении. Я не из болтливых. Организуйте следственную группу, пусть осмотрят местность. Может, что выявят. Позвоню в военную прокуратуру. Со своей стороны мы тоже посмотрим. И еще. Кто-то в меня стрелял. Кто именно рассмотреть в лесу не удалось. «Повезло вам, товарищ капитан. Да вас начальником отдела майор Севастьянов был. Человек с характером, непростой, но оперативник был очень опытный. Сказал своему заместителю, что на полчаса выходит с агентом встретиться. И пропал. Пять дней уже нет. Думаем, что и в живых его уже нет. А он случайно не сказал, что это был за агент. Как-то не принято у нас расспрашивать контрразведку, а в свои дела он никого не посвящал. Обмолвился только, что нащупал что-то серьезное, но конкретно никаких зацепок. Военная прокуратура выясняла все обстоятельства произошедшего. Военная контрразведка разбиралась, только ничего не нашли. человек и не стало. Как в воду канул. Даже родственникам не знаем, что сообщить. Одно дело, если его убили, тут понятно. Все причитающиеся льготы, пенсию родные получат. А тут как быть? Семье даже денежное довольствие не положено. Ладно, что-то растравило мне душу. Через 10 минут подошли офицеры полка. Серьезные, сосредоточенные. Понимали, что просто так по ночам не вызывает. На обычную проверку, какую порой любят устраивать прибывшее начальство, тоже не похоже. Значит, произошло нечто серьезное. Перешагивая порог, они с некоторым удивлением посматривали на незнакомого капитана с эмблемой артиллериста на петлицах. Но никто ни о чем не расспрашивал. Понимали, что ситуация должна разъясниться в ближайшие минуты, и она как-то связана с незнакомым артиллеристом. Когда все расселись, дежурный по дивизии заговорил ровным голосом, показав на Тимофея, сидевшего рядом. Это наш новый начальник отдела контрразведки дивизии Смерш, капитан Романцев, а это командир полка специального назначения подполковник Гурков. Командир полка сдержанно кивнул. Романцев негромко ответил: "Рад знакомству, товарищ подполковник. Не будем дальше размениваться на любезности". Несколько строже продолжал майор Колесов. Сейчас на это нет времени. Познакомитесь по ходу службы, об остальном капитан Романцев расскажет вам сам, товарищи офицеры. Поднялся Тимофей. В 34 четвертом квадрате был замечен немецкий парашютист. Задача вашего полка произвести оцепление района, перекрыть все. прилегающей дороге, не исключая того, что диверсант уже переместился на соседнюю территорию. Следует установить контрольно-пропускные пункты на магистралях, в первую очередь на основных трассах. Организовать поисковые группы по пять человек, прочесать всю местность, установить секреты и посты наблюдения. Не исключая, что диверсант движется в залесенных массивах, поэтому в деревнях Голошевка, Кумашева и Червилл, прилегающих к 34 квадрату, установить заслоны во всех местах выхода к дорогам. Тотальная проверка документов, безо всяких исключений, невзирая на возраст и пол. Всех, кто будет. без документов задерживать до уточнения личности. Главное, не упустить того, кого мы ищем. По возможности подключить к поискам местное население. Они лучше всего знают местность. Пораспросите у жителей, может, кто-то из них видел около своего поселка или деревни незнакомого человека. Диверсантом может быть кто угодно. И последнее. Диверсанта нужно взять живым. Техники достаточно, чтобы развести личный состав по всему району? Посмотрел он на командира полка. Вполне. В течение ближайших 15 минут развести личный состав по всем ключевым точкам. Вопросы имеются? «Вопросов нет. Выполнять, товарищи офицеры», распорядился командир полка, выждав должную паузу. Присутствующие дружно поднялись, шаркнув стульями и организованно вышли из кабинета. «Товарищ подполковник, кто был заместителем майора Севастьянова?» — спросил Романцев. «Старший лейтенант Григоренко», — показал подполковник на плечистого белокурого парня, лет 22 стоявшего у входа. «Думаю, вы тут сами без меня разберетесь». И, кивнув на прощание, вышел за остальными. «Вот что, Григоренко, я возглавлю одной из поисковых групп. Вы пойдете со мной, в дороге познакомимся обстоятельно. У вас найдутся три опытных бойца». Краснощекий старший лейтенант широко улыбнулся и с заметным южноукраинским говорком ответил «Найдем, товарищ капитан. Вот и отлично.